Он вчера раз медленно обошел дом, пытаясь осколковать множество следов, заставить их рассказать о случившемся. И в конце концов предложил своим товарищам сесть. Шу был совершенно бессил. Светберг размышлял долго и напряженно. Рискнуть ответственность велика, но он все же решился. — Я не знаю, где твоя дочь, но она жива, я уверен. Валандер молча смотрел на него. — По-моему, здесь случилось вот что, — продолжал Святберг. — Конечно, я уверен не на все сто процентов, но попробую разобраться в следах и сложить из них историю. Мне кажется, убитая женщина попыталась помочь твоей дочери бежать. Удалось это или нет, я не знаю. Может быть, Линда сумела скрыться, а может быть, Коноваленко схватил ее. Следы можно истолковать и так, и этак. Таню он убил с садистской жестокостью, возможно, именно потому, что твоя дочь убежала, а может быть, он разделался с ней за попытку помочь линде. Таня предала его. Его беспредельная злоба вырвала снаружи. Он ошпарил ей лицо кипятком, потом прострелил ноги из-за побег, потом руки и, в конце концов, сердце. Подумать страшно, что она пережила в последние минуты. После этого он удрал. Это, опять-таки, свидетельство о том, что твоя дочь жива. Если ей удалось сбежать, Коноваленко уже не мог считать себя здесь в безопасности, хотя, возможно, он попросту испугался, что тот слышал выстрелы. Вот так, по-моему, обстояло дело. Но стопроцентной уверенности у меня, понятно, нет. Было семь утра. Все трое молчали. Светберг подошел к телефону. Позвонил Мартисону и ждал с трубкой в руке, когда тот выйдет из душа. — Окажи мне услугу, — сказал Свядерк. — Поезжай на вокзал в Туммелилу. Встретимся там через час, только никому не говори. — У тебя что, тоже странности появились? — спросил Мартинсон. — Наоборот. Но дело крайне важное. Он положил трубку, посмотрел на Валендера. Сейчас ты можешь сделать только одно — лечь спать. Езжай со Стеном домой, или мы отвезем тебя к отцу. — Да как же я могу спать, словно в прострации, — сказал Валандер. — А просто лякай и спи, — сказал Светберг. — Сейчас мы поступим так, как я говорю. Если хочешь помочь дочери, должен выспаться. В таком виде ты будешь только помехой. Валандер кивнул. — Пожалуй, лучше всего поехать к отцу. Где ты оставил машину? — спросил Стенвиден. Я сам пригоню, — сказал Валандер. Мне нужно глотнуть свежего воздуха. Он пошел за машиной. Светберг и Стенвиден смотрели друг на друга, слишком усталые и возбужденные, чтобы говорить. «Хорошо, что я не полицейский», — сказал Стэн Виден, когда дуэт въехал во двор и кивнул в сторону комнат, где лежала Таня. «Спасибо за помощь», — сказал Светберг. Они сели в машину, и он, провожая их взглядом, думал о том, когда же наконец закончится этот кошмар. Стэн Виден остановил машину. Валандер вышел. За всю дорогу они не обменялись ни словом. «Я позвоню», — сказал Стэн Виден. Валандер медленно направился к дому. «Бедняга», — думал Стэн Виден, — «сколько он еще сумеет выдержать?» Отец сидел за кухонным столом. Он был небрит, и, судя по запаху, помыться ему тоже не помешало бы. Валандер сел напротив старика. Его долго молчали. «Она спит». Наконец сказал отец. Валандер толком не понял, что он сказал. «Она спокойно спит», — повторил отец. Мало-помалу его слова дошли до затуманенного рассудка Валандера. «Кто спит? О ком ты устала?» — спросил он.